Глава третья. Событие пятое. Муж хотел завести любовницу, я отговорила, мол, дорого не потянем. Лучше я заведу любовника, лишняя копейка в доме не помешает. «Карл!» – Брехт сфокусировал взгляд на стоящем истуканом дворецком. «Карл, давай одеваться. Вели принести дорожную одежду. Ну и команду дай, пусть начинают кареты готовить. Да, и еще жене скажи, пусть собирается. «Детей тепло оденьте, дорога длинная и холодная». Истукан с подносом кивнул и удалился, как-то смешно ноги переставляя. Видимо, что-то с коленями. Артрит. Шел, как на ходулях, прямые ноги вперед выбрасывая. Артрит, точно. Жалуются же все время слуга на погоду. Неправильный обмен веществ. Стоп. Брехт опять сел на перину. Мысль прямо пробила голову. Цепочка выстроилась. Анна Иоанновна, она же Анхин, умрет через 10 лет от камней в почках, потом сделают вскрытие и найдут в почке огромный камень на коралл с острыми концами похожий. Именно этот камень и сделает из Анны Иоанновну наркоманку в конце жизни. Медики будут в качестве более утоляющего опиумный отвар давать. Он ее потом и убьет. Следующее звено этой цепочки знание самого Брехта. У него тоже были камни и ему прописали отвар Марены красильной пить. И ведь помогло. И дальше звено цепочки. Это уже от князя Витгенштейна. Он заставил весь Кавказ выращивать марену красильную. Не как лекарство от камней в почках, а как краситель, дорогой и востребованный. Сотнями тысяч рублей потекли денежки в том числе и в его карман. И последнее звено. Сейчас 1730 год, а значит Российская империя владеет на Кавказе огромными территориями, которыми больше не будет владеть никогда. Сейчас Каспийское море по существу внутреннее море России. В 1723 году заключен так называемый Петербургский мирный договор с Персией. К России отходили южное и западное побережье Каспийского моря с Дербентом, Баку, Рештам и провинциями Шерван, Гелян, Мазендран и Астрабад. То есть южное побережье Каспия до самой Туркмении с юга. Да, шах поменялся и новый вроде как не подписал договор, но зато он признан Турцией. Это важнее. Персы сейчас погрязли в междуусобицы Им не до войны с Россией. Россия руками Остермана сама отдаст назад Ирану эти земли по Рештскому 1732 года и Генджинскому 1735 года трактатам, чтобы заполучить союзника в войне с Турцией. И те предадут. Получат назад Иранцы земли и замирятся с Портой точно так же, как и Австрия. Именно из-за предательства австрияков пятилетняя война, унесшая кучу жизни и денег, закончится пшиком. Россия получит назад Азов, но там нельзя будет строить крепости, малюсенький кусочек Украины, дикое поле без населения почти. Сейчас все это еще можно легко исправить. Главное не допустить к этому делу Андрея Ивановича Остермана. Или, по крайней мере, дать четкие указания, чего нужно делать, а чего не нужно. И обязательно, как можно скорее, Надо наладить снова на Кавказе производство Марены Красильной. Срочно по прибытии в Москву необходимо отправить за ней отряд на Кавказ в Дербент. Пусть привезут и сушеные корни, и живые в горшках. А потом убедить Анну пить отвар в виде профилактики. Стоп, а вот интересно, всех немцев в России переименовывают. Остерман же никакой не Андрей Иванович, он Генрих Иоганн Фридрих. Бурхард Кристоф фон Мюних станет Христофором Антоновичем, Виттус Иансен Беринг превратится в Ивана Ивановича. И ничего неизвестно, как переименуют Берона. Никто же не будет его называть Карл Эрнст Иоган. Как-то же к нему должны обращаться при дворе. Или будут. Единственное исключение – «Нужно самому придумать», – вслух сказал Иван Яковлевич – И все же поднялся с кровати, подошел к окну. За окном мела метель, стучалась прямо в заиндивелые окна. А ведь весна уже. Чудит погода. И как же обозвать себя? Эрнст Иванович? Хрень. Эдуард Иванович? Да тоже хрень. На какое имя русское похоже имя Эрнст? И опять интересно. Гид в усыпальнице говорил, что дочь перейдет в православие и станет Катериной Ивановной. «Может, тогда и он Иван? Иоганн же?» «Замечательно, он сын Карла фон Бюрена. Получается, Иван Карлович?» «Не, не звучит. Карлович немецким сразу отдает». «А чего, пусть будет Иван Яковлевич?» «Какая разница, русским, как немецкое имя исковеркать?» «Эрнст!» В комнату чуть скособочившись, вошла невысокая женщина. «Вот, вот мать его этого и ягудила. Интересно, у ангелов и прочих архангелов есть матери? Откуда же они берутся? Ладно, при следующей встрече нужно выяснить. Отметил себе Брехт и внимательный осмотрел вошедшую женщину. Невысокая, где-то чуть больше метра шестидесяти, сутулая и еще правое плечо ниже левого, из-за чего женщина ходит с наклоненной головой и сутулится еще больше. Не горбатая, как напишут потом в Википедиях, просто такая осанка. И страшная, как ядерная война. Она спокойно со своим крючковатым длинным носом может Бабу-Ягу без грима в кино играть. Серые волосы затянуты сзади в шишку, волосы жиденькие. Вот один из двух подвохов и Ягудиила. У него самая страшная в мире жена. Бенгина Гатлиба Тротто фон Трейден была фрейлиной Анны Ивановны. Почему была она и сейчас фрейлина? И Анна уговорила Берона, черт бы его побрал, жениться на ней, чтобы скрывать их санхен, черт бы ее побрал, и интимные отношения. Страшная жена – это первая пакость, которую ему архангел подстроил. Есть и вторая. Обычное дело – страшная жена, когда женишься по необходимости. При этом потерпевший, так сказать, заводит себе красивую любовницу в этом времени и опять облом. У Берона самая некрасивая любовница из возможных. У него анхин, бабища, ростом 182 см, на голову возвышающаяся над аборигенами. И в ней за сотню кило. И страшная физиономия, и усы еще. Твою ж налево. И с этими двумя квазимодами ему теперь по очереди спать? Да, удружил и гудиил. «Эрнст, мы уезжаем надолго?» Женщина снизу вверх посмотрела на него. Есть плюсы в выборе и Егудиила. Берон выше Анны Иоановны. В нем должно быть все 187 сантиметров. Идет этакая парочка по парку, взявшись за ручки, как описывают в книжках, и за ними толпа карликов, а все встречные и поперечные на голову ниже. Да, дорогая, мы вернемся сюда только через 30 с лишним лет.